голландская республика 1684 джек выехал из амстердама через харлем и внезапно очутился в одиночестве и только что не под водой осенние дожди залили пастбища и над ними редкими островками высились укрепленные города Вскоре он достиг полосы дюн, ограждающих страну от Северного моря. Даже голландцы не смогли найти применение такому количеству песка. Турок поначалу с опаской вступил на зыбкую почву, потом, видимо, вспомнил, как по ней ходить. Может, турецкий хозяин скакал на нем по Магометанской пустыне. С усилием он вынес Джека на гребень дюны. В миле к северу зеленые альпы с шипением и ревом бились грудью о песок. Джек сидел и смотрел, покуда турок не начал сердиться. Для коня все здесь было холодное и чужое, для Джека свое и уютное. Он пытался вспомнить, сколько лет не видел открытого моря. Путешествие на Ямайку — да, Но после начиналась путаница. Или, может, французская хворь уже начала шутить шутки с его памятью? Пришлось считать на пальцах. Не помогло. Джек спешился и принялся костылем чертить на песке карты и фамильные деревья. Возвращение с Ямайки удобно принять за начало. 1678 -й. Он соблазнил прекрасную Марию Долорес, 6 футов ирландской добродетели, и сбежал в Дюнкерк, чтобы избежать ареста. Здесь и приключилась история с его инструментом. Покуда он отлеживался, явился Боб и сообщил новость. Мария Долорес беременна. А Джон Черчилль, вот тяна, женился, стал полковником, нет, бригадиром. «И командует теперь кучей полков. Он набирает солдат и по-прежнему помнит шафту. Не хочет ли Джек пойти на жалование, чтобы жениться на Марии Долорес и растить потомство?» «Чинно! Благородно! В духе Боба!» — сердито выкрикнул Джек волнам. «За шесть или семь лет обида так и не выветрилась». Турок нервничал, и Джек решил обращаться к нему, раз уж все равно говорит вслух. Интересно, понимают лошади, что происходит, когда беседуешь с отсутствующими людьми? Пока все просто. Дальше начинается чехарда. Джон Черчилль был в Гааге, потом в Брюсселе. Почему? Даже конь увидят противоречие. Извини, я забыл, что ты османский конь. «Ладно, объясняю. Вся эта земля...» Топая для выразительности ногой. «Была когда-то испанской. Слышишь меня? Испанской!» Затем чертовы голландцы заделались кальвинистами, взбунтовались и прогнали испанцев за Маас и кучу других речушек. Хрен все упомнишь. В общем, за Зеландию. Скоро мы еще на эти речки насмотримся». Остался клин папистской Испании между Голландской республикой на севере и Францией на юге. Клин этот включает в себя Брюссель, Антверпен и несчитанные поля сражений. Этакая турнирная площадка, куда европейцы отправляются воевать. Иногда голландцы и англичане объединяются против французов и сражаются с ними в испанских Нидерландах. Иногда англичане и французы объединяются против голландцев и сражаются с ними в испанских Нидерландах. Короче, в то время, если не путаю, англичане были с голландцами против французов, поскольку вся Англия ненавидела папистов. Запретили ввоз французских товаров, потому я и оказался в Дюнкерке. Самое время для контрабанды. И вот почему Джон Черчилль набирал солдат. В Голландию он отправился на переговоры с Вильгельмом Аранским, который считался главным докой по изгнанию католических орд. Как-никак затопил полстраны, чтобы не пустить короля Луя. Пока вроде все понятно, да? Но почему, спросит умный конь, почему Джон Черчилль оказался в Брюсселе, то есть в испанских, а следовательно, папских владениях. Ну, потому что ловкий папаша Уинстон, еще мальцом, пристроил его к Джеймсу-герцогу Йоркскому, брату короля Чака. А Йорк, наследник престола, был и остается, как тебе это понравится, ярым папистом. Понимаешь теперь, с чего лондонцы нервничали? А может и теперь нервничают. Король решил, что лучше братцу погостить за границей. И ясное дело, Джеймс выбрал ближайший католический город – Брюссель. А Джон Черчилль в качестве придворного должен был навещать его хотя бы время от времени. Короче, Боб пошел в солдаты, я – нет. Из Дюнкерка мы поехали вместе по ничейной земле, который повторю, ты скоро насмотришься. «Через Ипор, Ауденарде, Брюссель до Ватерлоу. Дальше наши пути разошлись. Я отправился в Париж, он назад в Брюссель. И потом, надо думать, все больше доставлял приказы, как в детстве». Говоря, Джек разматывал костыль, изогнутую палку с перекладиной, на которую надо опираться подмышкой. Перекладина была для мягкости обвязана тряпьем, а сама палка сплошь обмотана грубой бечевкой. Когда Джек ее размотал, в руках у него остались две деревяшки – бечевка и тряпье. Однако из длинной палки торчала рукоять янычарской сабли. Он обыскал полгарца, прежде чем нашел палку с изгибом в точности повторяющим саблю. Рукоять торчала наружу. Но когда Джек добавил перекладину и замотал все тряпьем, получился идеальный костыль. А если пограничный стражник хотел тряпье размотать, Джек всегда мог сунуть руку под мышку и пожаловаться на черное вздутие. Костыль был удобен в законопослушных местах, где только дворянин вправе носить оружие. Однако отсюда до Северной Франции Джек рассчитывал объезжать их стороной. Он повесил саблю на пояс, а бывший костыль приторочил рядом с седлом. Джек, странствующий калека, превратился в Джека вооруженного всадника и на боевом турецком коне, и поскакал вдоль побережья. Южнее гааги Джек заглянул к знакомым владельцам маленьких суденышек. И от них выяснил, что Франция запретила ввоз дешевых набивных ситцев из индийской Калькутты. Естественно, теперь голландцы контрабандой доставляли их вдоль побережья на небольших судах, называемых флейтами. Друзья Джека перевезли его, турка и тонну ситца через Зеландию. Огромное песчаное болото, где Моас, Шельда и еще множество рек впадают в Северное море. Однако в Ла-Манше бушевал осенний шторм, так что им пришлось укрыться в одной из фландерских пиратских бухточек. Отсюда Джек, воспользовавшись исключительно сильным отливом, за ночь доскакал берегом до Дюнкерка и старой гостеприимной таверны «Ядро и картечь». Однако от мистера Фута, владельца таверны, он узнал, что с тех пор, как король Луй купил Дюнкерк у короля Чака, все здесь переменилось. Французы расширили гавань под большие военные корабли архиприватира Жанна Бара и выжили оттуда мелких пиратов и контрабандистов, гордость и опору Дюнкерка. Возмущенный и расстроенный Джек не задерживаясь, повернул к Артуа, где по-прежнему мог ехать вооруженным. Город лежал на самой границе с испанскими Нидерландами. Солдаты, которых король Луй отправил туда воевать, предпочитали грабить путешественников следующих из Лондона в Париж. Те, на радостях, что живыми пересекли Ла-Манш, отдавали деньги чуть ли не с охотой. Джек, Изображая одного из этих разбойников, без особого труда, ибо год или два подвязался в таком качестве, довольно быстро добрался до Пикардии. Судя по всему, знаменитый полк сейчас разорял испанские Нидерланды. Слегка переменив наряд, нахлобучив старую мушкетерскую шляпу и тому подобное, Джек превратился в солдата из пикардийского полка, дезертира или разведчика. В одной из пекардийских деревушек колокол трезвонил без остановки. Чуя какой-то непорядок, Джек поехал на звон через поля, где крестьяне убирали урожай. Треть земли была засеяна пшеницей, треть овсом, треть оставлена под пар. По ней-то Джек и ехал. Несчастные смотрели на него со страхом, чрезмерным даже для запуганных французских крестьян. Многие вглядывались в северный горизонт, может быть, высматривая облака или клубы дыма. А один даже лег на землю и прижался к ней ухом. Джек заключил, что боятся не его самого, а тех, кто может ехать следом. Он решил, что в этой деревушке можно без особой опаски показаться с оружием и поехал туда, потому что хотел купить турку овса. Увидел он только босоногого мальчонку в грязной рубахе на нижнем этаже колокольни. В низкий дверной проем можно было разглядеть лишь ноги и тощий зад, который дергался при каждом рывке за веревку. Затем Джек встретил всадника в добротном, но простом платье. Тот ехал со стороны Парижа. Они остановились на некотором отдалении посреди брошенной рыночной площади, объехали друг друга раз или два и принялись на смеси английского и французского перекрикивать оглушительный трезвон. Джек. Почему звонят в колокол? Эти католики верят? «Что набат прогоняет грозу», — объявил француз. «Почему они такие?» — начал он, и, не доверяя своему английскому и французскому Джека, втянул голову в плечи, изображая забитого крестьянина. «Они боятся, что я передовой вестник пикардийского полка, возвращающегося с войны», — догадался Джек. Он шутил на тему привычки полка реквизировать у местного населения все, что потребуется. Однако Гугенот был настроен вполне серьезно. «Правда? Полк подходит? Сколько это тебе принесет?» Все в Гугеноте напомнило Джеку английских торговцев-индепендентов, которые в страдную пору разъезжают по дальним деревням, дешево скупая зерно. И Джек, и торговец, представившийся мсье Орланком, понимали – цены упадут еще ниже, если крестьяне решат, будто пекардийский полк на подходе, и вскоре все заберет даром. Итак, речь шла о сделке. Бродяга и гугенот объехали друг друга еще несколько раз. Крестьяне продолжали трудиться на поле, не забывая поглядывать в сторону незнакомцев. Через некоторое время подъехал староста на осле. Месье Орланку так и не хватило духу обмануть бедолаг. — Нас и без того ненавидят, — сказал он, очевидно, имея в виду гугенотов. — Не хватало нам еще сеять ложную панику. Здешние крестьяне и так основательно запуганы. Вот почему мы с сыновьями отправляемся в столь опасные поездки. «Отлично! К слову, я не собирался тебя грабить», — с досадой произнёс Джек. «Можно было не выдумывать сказочку про вооружённых сыновей сразу за тем пригорком». «Басными в наше время он не защитишься!» Мсье Орланг развёл плащ, показывая по меньшей мере четыре пистоля. Два за поясом, один в ручке топорика и один в рукоятке трости. «Отлично сыграно, месье. Протестантская практичность и французский здравый смысл». «Я хочу сказать, ты уверен, что стоит ехать в амьенскую гостиницу с одной лишь саблей на поясе?» «Большие дороги...» «Я не останавливаюсь во французских гостиницах и, как правило, не езжу по большим дорогам», — отвечал Джек. «Однако, если нам по пути...» и они вместе поехали в Амьен, только прежде приобрели у старосты овса. Джек только чтобы накормить турка, мсье Орланг скупил весь остальной урожай, за которым позже намеревался прислать подводы. Джек не стал лгать про за ним полк, просто стоял рядом с деревенским колодцем, не дать не взять волонтер, как называли здесь разбойников и дезертиров. Дальше они поехали в Амьен, въезд в который практически перегораживало некое заведение. Платные конюшни, почти доверху засыпанные сеном, загоны с валами, вереницы пустых фургонов вдоль дороги, некоторые из них собирался в скорости нанять мсье Орланг, несколько кузнец. В одних подковывали лошадей, в других чинили колеса. Были здесь шорная мастерская, лотницкая и бочарная. Возы с зерном, чьи хозяева ждали очереди, чтобы заплатить пошлину, запрудили дорогу. Где-то, оправдывая название гостиницы, располагался и дом для проезжих. Издали он выглядел темным, дымным и неуютным. Джек, поняв, что его туда не тянет, снял с пояса саблю, спрятал в костыль и принялся снова заматывать бечевкой. «Идем в гостиницу. Увидишь, что у меня и в Преам есть сыновья», сказал месье Орланг. «Они еще мальчишки, но...» «Я своих-то сыновей никогда не видел. Что мне на твоих глядеть?» Ха — отвечал Джек. «И вообще, ваши французские гостиницы мне не по нутру Месье Орланг понимающе кивнул. «По твоей стране, «Товар можно возить беспрепятственно?» «А гостиницы там? Приют для усталых путников, а не рогатки на дороге». И Джек распрощался с мсье Орланком, от которого узнал кое-что о том, где в Париже продать коня и страусовые перья. В свою очередь Гугенот узнал от Джека кое-что о фосфоре, серебряных рудниках и контрабанде Ситца. Обоим вместе было безопасней, чем порознь. Джек, одноногий лудильщик, ведя в поводу клячу, унюхал Париж за день до того, как увидел. Поля уступили место огородам и пастбищам. Из города сплошной вереницей ползли телеги с бочками говна из сточных канав и отхожих мест. Крестьяне граблями и вилами разбрасывали его по огородам. То ли парижане испражнялись обильней других людей, то ли так казалось из-за обилия чеснока в их пище. Но Джек был рад миновать огороды и вступить в предместье. Скопление лачуг, где вчерашние крестьяне жгли всякий мусор, чтобы приготовить еду и согреться, а также демонстративно страдали от всяких колоритных хворей. Джек не останавливался, пока не достиг постоянного лагеря паломников у Сен-Дени, где почти каждый мог безнаказанно околачиваться несколько часов. По пути он купил у крестьян Сена турку и сыра себе, после чего расположился среди прокаженных, припадочных и безумцев у базилики и проспал почти до рассвета. Когда стало светать... Джек присоединился к толпе крестьян, которые каждый день везли на рынок овощи, молоко, яйца, мясо, рыбу и сено. Толпа была больше, чем он помнил по прошлому разу и медленнее входила в город. В воротах Сен-Дени стояла невыносимая давка, и Джек решил попытать счастье в воротах Сен-Мартен. К этому времени солнечный свет уже вовсю сиял на новом каменном барельефе. Король Луй в образе Геракла беззаботно опирался на дубинку обхватом с хороший дуб. Он был, в чем мать родила, если не считать парика размером с облако, и львиной шкуры, переброшенной через плечо так, чтобы краешком прикрыть королевский срам. Победа слетала к нему с небес, держа в одной руке пук пальмовых веток, а другой, собираясь нахлобучить поверх парика лавровый венок. Одной ногой король попирал раздавленного врага. На заднем плане горела высокая башня. «Чтоб ты сдох, король Луй!» — пробормотал Джек, против воли вбирая голову в плечи. Он пытался проехать Францию как можно быстрее, чтобы избежать именно этого чувства — Но все равно дорога заняла несколько дней. Сама огромность страны по сравнению с немецкими княжествами или штатами Голландской республики так подавляла, что, проехав столько по владениям короля, невозможно было, минуя ворота, не съежиться под его властью. Неважно, он в Париже. Слева солнце вставало над башнями и бастионными Тамплея, где у рыцарей-храмовников когда-то был город в городе, только окружающие его стены недавно срыли. Однако по большей части вид закрывали вертикальные стены белого камня. Шести-семиэтажные здания по обеим сторонам улицы направляли поток крестьян, рыботорговок, продавцов с тележками апельсинов, цветов и устриц, в узкие каналы, где отчаянно работали локтями, стараясь в то же время не свалиться в сточную канаву посередине. Чуть дальше значительная часть толпы сворачивала вправо к центральному рынку, оставляя более или менее открытым вид на Сенну и остров Сите. У Джека возникло подозрение, что за ним идет шпик, с которым он неосторожно встретился глазами в воротах. Джек, разумеется, не оглядывался, но видел, что встречные, особенно бедняки, сперва удивляются, потом пугаются. С лошадью в поводу невозможно затеряться в толпе, однако он знал, как испортить преследователю жизнь. Лучше всего для этого годился центральный рынок, поэтому Джек повернул вправо. Другой вариант, вскочить на турка, выхватить саблю, привел бы его на галеры, Впрочем, для Джека почти любая дорога из Парижа вела в Марсель, к цепям на галерной скамье. Кого-то за его спиной отчаянно костерили рыботорговки. Джек слышал, как усы агента сравнивают с подмышечными волосами представителей разных африканских народов. Была высказана и поддержана гипотеза, согласно которой полицейский слишком часто занимается оральным сексом, с некоторыми крупными сельскохозяйственными животными, знаменитыми своей нечистоплотностью. На остальное у Джека просто не хватило знаний французского нецензурного. Он несколько раз прошел через рынок в надежде, что толпа, вонь вчерашних рыбьих потрохов и торговки надоедят шпику, и тот отстанет. Но все тщетно. Джек купил хлеба, чтобы, если кто-нибудь спросит, объяснить свой приход. Кроме того, он хотел показать себя человеком при деньгах, а не каким-нибудь попрошайкой. И к тому же проголодался. Он принялся петлять по улочкам, направляясь в целом в сторону Рю-Вивьен. Полиция хочет арестовать его за то, что он шляется по Парижу без дела. Джек настолько с этим свыкся, что совершенно забыл. На сей раз у него и впрямь есть в Париже дело. Улицы начали заполняться разносчиками. Один вез на тачке большой круг белого в синих прожилках сыра, другой предлагал горчицу из ведерка с крышечкой, третий — кубики масла из заплечной корзины. Дюжие водоносы тяжело шагали под тяжестью деревянных рам, обвешанных деревянными же ведрами. Джек знал, что скоро в городе станет не протолкнуться. До тех пор следовало где-то оставить турка. Легче легкого. Он уже миновал несколько платных конюшен, а возы с сеном наполняли узкие улочки дурманищим ароматом. Джек дошел за одним до конюшни и договорился оставить турка на несколько дней. После этого он вышел на площадь, посреди которой выселась, надо же, статуя короля Луя. На барельефе, с одной стороны постамента, Луй лично возглавлял кавалерийскую атаку через канал, а может, через Рейн, навстречу горизонтальному лесу мушкетов. С другой он же восседал на троне. Европейские императоры и короли с коронами в руках – дожидались своей очереди колено коленопреклоненно облобызать носок его башмака. Видимо, Джек выбрал правильный курс, потому что ему стали попадаться разносчики рангом повыше. Книгоноши, они держали над головами таблички с названиями книг, кондитер с миниатюрными весами, продавец Эдеви, коньяка, в переводе с французского, с корзиной бутылочек и стакан. Продавец паштетов с чем-то вроде палитры, на которые были намазаны образцы товара, торговки апельсинами. У каждого был свой клич, свойственный именно этому роду торговцев, как у каждой породы птиц есть свой посвист. Джек шел по Рю Вивьен, она поразительно напоминала Амстердам, хорошо одетые люди из разных стран прогуливались и беседовали на серьезные темы. Зарабатывали деньги, обмениваясь словами, и еще она походила на квартал книгопродавцев в Лейпциге. Целые возы книг, отпечатанных, но не переплетенных, исчезали в одном особо роскошном доме – Королевской библиотеке. Джек проковылял сперва по одной стороне улицы, потом по другой, и, наконец, отыскал дом золотого фрегата, украшенный изображением боевого корабля. Художник, судя по несоразмерности деталей, никогда близко не подходил к морю. Число пушечных палуб превосходило всякое вероятие. Однако все равно получилось красиво. На парадном крыльце итальянский господин вставлял в замок кованный ключ причудливой формы. «Сеньор Коци?» — спросил Джек. «Си». Отвечал тот, несколько удивлённый, что к нему обращается одноногий бродяга. «Письмо из Амстердама», — сказал Джек по-французски. «От вашего кузена». Однако в этом не было надобности. Синьор Коци узнал печать. Оставив ключ в замке, он сломал её и быстро прочёл несколько красивых, витиевато написанных строк. «Женщина с бочонком чернил за спиной», Заметив его интерес к письменным документам, тут же обратилась к сеньору Коци с деловым предложением. Не успел тот отказаться, как появилась другая с чернилами куда лучше, и притом много дешевле. Торговки заспорили, сеньор Коци проскользнул в дом. Движением больших карих глаз велев Джеку следовать за собой. Только сейчас Джек позволил себе обернуться. Он увидел, как человек при шпаге и в тёмной накидке поворачивает прочь. Этот полицейский полутра следовал за совершенно порядочным банковским гонцом. «За вами следят?» – произнёс сеньор Коце таким тоном, будто спрашивал Джека, дышит ли тот воздухом. «Сейчас нет», – отвечал Джек. Здесь тоже были конторки с большими запертыми на замке книгами и тяжелые сундуки. «Откуда вы знаете моего кузена?» — спросил Коце, явно показывая, что не предложит Джеку сесть. Сам Коце сел за стол и принялся поочередно, беря перья из кувшина, оглядывать их кончики. «С ним водят дела моя знакомая». Когда он узнал от нее, что я собираюсь в Париж, то поручил мне это письмо. Коци что-то записал, потом отпер ящик стола и начал рыться внутри, выбирая монеты. Здесь сказано, что если печать будет сломана, тебя надо отправить на галер. Так я и полагал. Если печать цела, И если письмо будет доставлено в течение двух недель со дня написания, тебе следует луидор. Если ты уложишься в 10 дней, то два. Если меньше, чем за 10 то еще по луидору за каждый сэкономленный день. Коцци высыпал Джеку в ладонь пять золотых монет. Как тебе это удалось? Никто не добирается из Амстердама в Париж за неделю. «Секрет мастерства!» «Ты с ног валишься от усталости. Тебе надо поспать», — сказал Коцци. «А когда соберешься в Амстердам, загляни ко мне. Может быть, я дам тебе письмо для кузен «С чего вы взяли? Будто я соберусь обратно». котцы впервые улыбнулся. «У тебя были такие глаза, когда ты упомянул свою знакомую. Ты ведь сходишь с ума от любви». «Не так ли?» «От сифилиса, если быть точным», — отвечал Джек. «И все же, да. Я настолько сошел с ума, что намерен вернуться». На те деньги, что Джек привез с собой и получил от сеньора Коци, можно было остановиться в приличном месте, но он не знал, где такое место искать и как там себя вести. За последний год он усвоил, как мало на самом деле значит деньги. Богатый бродяга все равно бродяга. А всем известно, что король Карл в Междуцарстве жил в Голландии без денег, поэтому Джек побрел через весь город в квартал Маре. Давка была уже такая, что приходилось протискиваться в эфемерные просветы между другими пешеходами. По большей части то были торговцы, предлагавшие пиу де лапан, связки кроличьих шкурок. Корзины. У этих были огромные короба, наполненные плитушками поменьше. Шляпы. Срубленные деревца с надетыми на ветки шляпами. Белошвейки, обвешанные шарфами и кружевом. Медники с котлами и сковородками на палках. Продавцы уксуса с бочками на колесах. Музыканты с волынками и лютнями пирожники с плоскими корзинками, от которых шел такой дух, что у Джека кружилась голова. Он, наконец, углубился в море, свернул за угол, где можно было постоять тихо, и с полчаса смотрел поверх голов и прислушивался, пока не услышал некий определенный клич. «Все в толпе что-нибудь выкрикивали по большей части названия своего товара», И первые часа два Джеку казалось, что он в бедламе. Однако постепенно слух научился вычленять отдельные голоса. Так солдат различает в шуме сражения звуки барабана и труп. Он знал, что у парижан это умение развито очень сильно. Оно сродни способности начальника полиции взглядом выхватить бродягу из толпы у городских ворот. Джек уловил пронзительные выкрики. «Мухуга! Мухуга! Крысомор! Крысомор!» И, повернув голову, увидел длинную палку вроде пики, которую кто-то нес на плече. На палке болтались привязанные за хвосты штук десять дохлых крыс. Свежесть их служила надежной гарантией, что обладатель палки работал в самое недавнее время. Джек протиснулся через толпу, костылем, как ломиком, расширяя зазоры между людьми. Через несколько минут он догнал Сен-Жоржа и взял его за плечо, как полицейский. Другой бы бросил все и дал стрекача, но пугливые люди не становятся легендарными крысоловами. Сен-Жорж повернулся. Крысы на палке качнулись разом, словно слаженная труппа канатных плюсунов. И узнал Джека. Спокойно, но не холодно. «Жак, так значит, ты все-таки спасся от немецких ведьм?» «Пустяки!» — отвечал Джек, сились скрыть изумление и затем гордость от того, что весть о его приключениях достигла Парижа. «Невелика хитрость уйти от такого дурачья. Вот если бы за мной гнался ты...» «Так ты вернулся к цивилизации? Зачем?» Холодное любопытство — еще одна черта хорошего крысолова. У Сен-Жоржа были светлые кучерявые волосы и карие глаза. В детстве он, вероятно, выглядел ангелочком. С возрастом скулы, а по легенде и некоторые другие части тела, увеличились, став не такими ангельскими. Воронкообразное лицо сходилось к плотно сжатым губам. Глаза казались нарисованными. С практикой пас волан покончено. Подставным солдатам на смотру, которого командир ставил в строй, чтобы увеличить численный состав и тем самым свое жалование. Зачем ты сюда явился, чтобы возобновить дружбу с тобой, Сан-Жорж? Ты ехал в Верхан? «Я чую запах!» Джек решил увильнуть от ответа. «Как ты тут? Чуешь что-то, кроме говна?» Сен-Жорж принюхался. «Говна? Кто тут срод? И не мняли на мозги?» Это была в некотором роде шутка и намек, что Джеку пора в знак дружбы чем-нибудь его угостить. После некоторого торга Сен-Жорж согласился. Не потому, что он нуждался в угощении, а потому, что человеку иногда надо расщедриться. И в таком случае дружба требует пойти на уступку. Начали рядиться, чем именно Джек его угостит. Сен-Жорж пытался косвенно выведать, сколько у Джека денег. Джек заинтриговать его еще больше. Сошлись на кофе, при условии, что они отправятся к знакомому Сен-Жоржа по имени Христофор. С полчаса они искали Христофора. — О, маленького роста! — Значит, его трудно найти? — Зато в красной веске с золотой кисточка Дурак? — Конечно! Я же сказал, что он торгует кофе. — Дурак по имени Христофор? — Брось поясничай, Джек. Не забывай. «Я тебя знаю!» «И все-таки...» Сен-Жорж закатил глаза. «Все турки, продающие кофе на улице, на самом деле армяне, наряженные турками!» «Извини, не знал!» «Прости за резкость!» Смилостивился Сен-Жорж. «Когда ты покидал Париж, кофе еще не вошел в моду. Это случилось после того, как турки бежали из-под Вены и оставили там горы кофе. — В Англии он в моде еще с моего детства. — В Англии он не мода, а прихоть, — процедил Сен-Жорж. Они продолжали искать. Сен-Жорж ввинчивался в толпу, как хорек, Огибая, например, торговцев мебелью, нагруженных фантастическими конструкциями из связанных стульев и табуреток, молочников с крынками на голове, золотарей с незажженными фонарями в руках и бочками дерьма за спиной, точильщиков с точильными кругами, Джек орудовал костылем и подумывал, не вытащить ли саблю. Элиза была права. Париж — розничный рынок. Занятно, что она поняла это, ни разу не побывав в Париже. А он, хоть и жил здесь, долгие годы. Лучше думать о Сен-Жорже. Если бы не палка с крысами, Джек давно бы потерял его в толпе. Впрочем, помогало и то, что его все время окликали из окон, предлагая работу. Некоторые владельцы лавочек даже выбегали ему навстречу. Лавками владели лишь самые богатые ремесленники, портные, шляпники, и изготовители париков. Однако Сен-Жорж со всеми вел себя одинаково, задавал несколько вопросов и завершал разговор твердым отказом. «Даже двагани и философы – мужланы в понимании крыс», – проговорил он. Как я могу им помочь, если они мыслят столь примитивно? Ну, для начала, ты мог бы избавить их от крыс. От крыс нельзя избавиться. Ты ничем не лучше этих людей. Прости, Сен-Жорж, я... Смог ли кто-нибудь извести бродя? Конкретных индивидуумов? Да, но... Это для тебя не индивидуумы. А для дворянина, как крыси на одно лицо, не спа Не так ли? С крысами надо жить. Исключай тех, что болтаются на твоей палке. Это как показательное повешение. Головы на пиках у городских ворот. Чтобы напугать остальных? Верно, Жак. Для крыс они были то же, что ты, друг мой, для вагабондов. Спасибо, на добром слове. Ты мне льстишь. Самые умные — те, что способны отыскать крохотную щелочку, пролезть в сточную трубу, сказать обыкновенным крысам «Грызите эту решетку, мезами!» Друзья мои, да, вы сточите зубы, но за ней вас ждет... Небывалое пиршество. Они были ученые, магелланы. И они мертвы. Они истощили мое терпение. Многим другим я позволяю жить и даже плодиться. Нет. В некоторых погребах, неведомо для живущих над ними аптекарей и парфюмеров, я держу крысиные сироли, которых моим любимцам дозволено производить потомство. Некоторые линии я развожу на протяжении сотни поколений, как собачник выводит псов, особенно злых к чужим, но послушных хозяину. Ты выводишь крыс послушных Сен-Жоржу? Почему бы нет? А ты твердо уверен, что не крысы, «Выводят тебя». «Не понял». «Твой отец ведь тоже был крысолов. И его отец, мой дед, тоже. Оба умерли в чумные года, да будет земля им пухом». «Так ты думаешь, а может, их убили крысы?» «Ты меня злишь. Впрочем, в твоей теории что-то есть». «Может, ты появился в результате отбора». Тебе позволено жить и плодить детей, поскольку твоя теория устраивает крыс. И все же, я очень многих убиваю. Ты убиваешь глупых, неспособных к самопознанию. Я понял, Жак. У тебя бы я крысоловым работал и задаром, а вот у этих... Он отмахнулся от человека в роскошном парике, пытавшегося зазвать его в лавку. У того вытянулось лицо, но только на мгновение, поскольку сан жорж смягчившись, шагнул к узкой двери в мастерскую по изготовлению париков, рядом с открытым окном. Дверь внезапно распахнулась, и кругленький коротышка, топорща огромные усы, выкатился с лестницы чуть шире его самого. На пузе он нес пристегнутый ремнями дымящий медный аппарат. Когда Христофор, а это был никто иной, как он, вышел на солнце, яркий свет вспыхнул на меди, позолотил облачко пара, заблестел на золотой кисточке, заиграл на загнутых носах туфель и медных пуговицах. Зрелище великолепное. Не дать не взять, ходячая мечеть. Перескакивая посреди фразы с французского на испанский, Из испанского на английский он объявил, что знает о Джеке Шафто, которого называл Эмердер, все, и попытался угостить его кофе, мотивируя тем, что сию минуту наполнил сосуд, и ему тяжело. Сен-Жорж предупредил Джека, что так оно и будет, поэтому они заранее разыграли несколько сценариев разговора. План был следующий. Джек торгуется... Сен-Жорж молчит, и в нужный момент нечаянно пробалтывается, что Джек ищет жилье. Джек и словом не обмолвился, что нуждается в пристанище, но именно за этим обращались к Сен-Жоржу, те, кто приходил в море. По роду занятий он бывал во всех здешних домах, и особенно на чердаках и в подвалах, где обычно селились такие, как Джек. Принять даровой кофе значило уронить себя, переплатить, публично оскорбить Христофора допущением, будто его заботит столь низменная материя, как деньги. Просто принять справедливую цену, провозгласить себя, да и Христофора простаками. А страстный торг помогает людям сродниться. Так или иначе, дело сладилось к большой радости хозяина, ломавшего руки из-за того, что одноногий бродяга, толстый лже-турок и крысолов орут друг на друга перед его лавкой, отпугивая посетителей. Тем временем Сен-Жорж сторговался с парикмахером. Джеку некогда было подслушивать, но он заключил, что крысолов – Воспользовался своим влиянием, чтобы выговорить ему комнатку или, по крайней мере, угол наверху. Итак, после церемониальной чашки кофе на улице, Джек простился с Сен-Жоржем, который тут же проследовал в подвал, и Христофором, которому надо было продавать кофе. Прошел в узкую дверь и начал подниматься по лестнице, мимо лавки на первом этаже, парадных хозяйских – гостиной и столовой на втором, и его же спален на третьем. На четвертом этаже жили слуги. Пятый снимал ремесленник попроще. Каждый следующий этаж выглядел хуже предыдущего. Внизу и стены, и лестница были основательные, каменные. Дальше пошли деревянные ступени и оштукатуренные стены. Еще выше на штукатурке появились трещины. Через этаж она уже пузырилась и отслаивалась кусками. На последнем этаже стены были и вовсе не беленые. Птичьи гнезда из соломы и глины, заткнутых между брусьями. Здесь, в одной большой комнате, разделенной несколькими распорками, на которых держалась крыша, обитала семья Христофора. Бесчисленные армяне сидели и спали на тюках с кофейными зернами. представленная лестница вела на крышу, где прилепилась лачуга, носящая гордое название мезонин. Из угла в угол был натянут матросский гамак. Несколько кирпичей образовывали подобие очага. Желтовато-бурые потеки на черепичной крыше отмечали место, где прежние квартиранты справляли нужду. Джек запрыгнул в гамак и обнаружил, что бывшие жильцы предусмотрительно провели в стенах глазки. Зимой здесь бы зуб на зуб не попадал, но Джеку жилище понравилось. Тут тебе и обзор, и пути к отступлению по крышам на все четыре стороны. В соседнем здании имелась мансарда. Не дальше от Джекова мезонина, чем одна комната в доме от другой, но отделенная от него расселенной в 60-70 футов глубиной. Именно на таком чердаке, естественней всего, было бы поселиться Джеку, хотя он почти слышал, как Сен-Жорж говорит, что с его нынешним богатством стоит отыскать место попристойнее. Там он слышал бы разговоры, обонял запахи соседских еды и тел, Здесь же, лежа в гамаке, наблюдал за их жизнью, как зритель за представлением. Судя по всему, то был обычный приют для проституток, улизнувших от сутенеров, беглых слуг, беременных девиц и молодых крестьян, явившихся в Париж на поиски счастья. Джек попытался уснуть, но день лишь начал клониться к вечеру, и Париж его будоражил. Он двинулся по крышам, запоминая повороты, места, где придется прыгать, где можно укрыться, а где встать и отбиваться, если начальник полиции вздумает его арестовать. В итоге он довольно долго слонялся, пугая чердачных обитателей, живших в постоянном страхе перед полицейскими рейдами. На крышах почти никого не было, попадались лишь стайки оборванных детей да многочисленные крысы. Почти всегда на конце квартала обнаруживалась драная веревка или тонкая палка, переброшенная на другую сторону. Слишком ненадежная для человека, но вполне пригодная для крыс. В других местах веревки лежали свернутые, палки в водосточных желобах. Джек заключил, что это работа Сент-Жоржа, и тот управляет миграцией крыс, словно генерал, который рушит мосты на одних участках спорной территории, а на других возводит временные переправы. Наконец, Джек спустился на улицу и понял, что оказался в более благополучной части города, у реки. Многие сами понесли его к местам юности, мосту пон -Нёв. Понизу идти было разумнее. Полиция не жалует тех, кто пробирается по крышам. Однако между каменными стенами царил серый полумрак, а балконы, выдающиеся до середины улицы, полностью закрывали обзор. Окованные железом двери в глубоких арках стояли запертые на замки. Иногда Джек проходил мимо, как раз когда слуга отпирал дверь. Тогда он замедлял шаг и видел темный проход, в залитый солнцем двор, где журчащие фонтаны орошают целую лавину цветов. Потом дверь захлопывалась. Таким как Джек, Париж представал сетью глубоких траншей с редкими бастионами, а в остальном — величайшим в мире собранием запертых дверей. Он миновал статую короля Луя в образе римского военачальника — то есть в условно-классических доспехах с голым пупком. По одну сторону пьедестала крылатая победа раздавала хлеб беднякам, по другую Пресвятая Дева возносила крест и церковную чашу. Перед ней ангел с пылающим мечом и тремя королевскими лилиями на щите сокрушал отвратительных демонов. Демоны падали на груду книг. Джек не мог прочесть, что написано на книгах, но знал, что там стоят имена Мартина Лютера, Джона Уиклифа, Яна Гуса и Жана Кальвина. Между домами показалось небо. Чувствуя близость сены, Джек прибавил шаг и вскоре вышел к Поннёв. Мосты в Париже, перекинутые через реку каменные острова, внизу рассекают в воду могучие пилоны, сверху мостовая и обычные дома — и не замечаешь, что идёшь над водой. В этом смысле Поннёв разительно отличался от других мостов. Здесь не было зданий, только резные головы языческих божеств, нисколько не закрывающие обзор. Джек поднялся на мост и принялся глазеть вместе со многими другими людьми, которым пришла в голову та же Блаш. Выше по течению предзакатное солнце озаряло дома на мосту менял, Из окон в сену лился частый дождь дерьма и помоев. Рядом с высокими берегами теснились баржи и лодочки. Стоило суденышку подойти к пристани, к нему бросалась толпа потенциальных грузчиков. Некоторые баржи доставляли камни, обтесанные выше по течению, эти подходили к специальным причалам, оборудованным кранами. Рабочие, бесконечно взбираясь по ступеням в огромном колесе, вращали ворот, на который наматывался трос, пропущенный через блок в стреле. Затем весь кран вместе с колесами, по два на каждый, и рабочими в них поворачивали и камень опускали в телегу. В любом другом месте такое же количество труда произвело бы бочонок масла или недельный запас дров. Здесь эти усилия шли на то, чтобы на несколько дюймов приподнять камень. Дальше камень везли в город, где другие рабочие поднимали его вверх, дабы у парижан были комнаты больше в высоту, чем в ширину, и окна выше деревьев, на которые они смотрят. Париж – каменный город, прекрасный и твердый. Ударишься о него и не оставишь следа. Насколько Джек понимал, он был выстроен по принципу, что нет ничего невозможного, надо лишь согнать десятки миллионов крестьян на лучшую в мире землю и тысячу лет к ряду выколачивать из них мозги. Справа, выше по течению над островом Сите, вставали двойные прямоугольные башни нотр и двойные круглые башни тюрьмы Консьержери. «Спасение и проклятие» словно две карты, из которых тебе предлагает выбрать уличный шарлатан. Там же высился и дворец правосудия, белое каменное чудище, украшенное хищными орлами. Пес выбежал на мост, удирая от привязанной к хвосту длинной цепи. Джек, отбиваясь от бесчисленных шарлатанов, попрошаек и уличных девок, перешел на другой берег. Обернувшись, Он увидел Лувр, где жил король, пока они достроили Версаль. Тень западной городской стены наползала на сад Тюэльри. Там сейчас садовники кромсали деревья, наказывая всякое отклонение от предписанной формы. Джек прислонился спиной к нагретому солнцем парапету и услышал рядом с ухом слабое шебуршание. Он обернулся в камне застыло маленькое расплющенное существо. Не диво. В мраморе их находили довольно часто и считали капризом природы, вроде сросшихся телят. Доктор полагал иначе. Прежде эти твари были живые, теперь замурованы навек. Сейчас, когда каждый камень в Париже давил Джеку на грудь, в теорию доктора верилось как-то больше. Рядом снова зашуршало. Он внимательно оглядел парапет и, наконец, уловил движение. Между двумя ракушками силилась вылезти из камня крохотная, не больше мизинца, человеческая фигурка. Джек, вглядевшись пристальнее, узнал Элизу. Весь обратный путь через Поннев к Мезонину в Море он старался глядеть только на булыжнике мостовой, Однако из них тоже чились выползти в мурованные твари. Джек поднимал глаза, там разносчики торговали человечьими головами, глядел в небо, на город пикировал ангел с пылающим мечом, похожим на шахтерскую лучину. Он силился сосредоточиться на резных головах, украшающих полнёв, но те оживали и молили освободить их из каменных тисков. Джек, наконец, тронулся рассудком, и его мало утешало, что он выбрал для этого самый подходящий город.